Глава 14. Маленькие кругляши. Когда долго не посещаешь какое-нибудь место, есть два варианта. Ты ждёшь и надеешься, что там появится нечто новое и необычное, но оно не появляется, либо ожидаешь увидеть всё как и прежде, но видишь множество изменений. В моём случае за 3 месяца, что я не был дома, не изменилось ничего. Только остатки сгоревшего каркаса выделялись чёрным пятном, лишь слегка прикрытые снегом. Всё остальное стояло как прежде. Но в ноябре многие уезжают в город, так что стоило мне выйти из машины, и я сразу же погрузился в тишину, от которой отвык после новой столицы и окружающих её городов. Зачем мы сюда приехали? Трубецкой с сожалением осматривал обгоревшие доски и брус. У нас ведь есть ещё время, ответил я вопросом на вопросы и вошёл на участок. Есть, негромко ответил шпион. Те, кто не хотел моего возвращения в ваш мир в прошлый раз. Начал я, заметив, что он идёт следом. Предпочли сжечь дом, мы, вероятно, меня тоже вместе с ним. Твоё это помог нам выбраться. Наверное, один из немногих людей, которые ещё держатся нашей стороны. «Я его уже давно не видел», – как бы между делом сказал шпион. «А сбоку дома Игоря», – напомнил я, – того, кто сейчас вернулся к себе домой, прожив здесь в изгнании несколько лет. «Про это ты тоже ничего не знаешь?» – спросил я, на этот раз без всякого нажима. «Я не знаю, как он оказался здесь. Но кто-то должен знать, правда? Может, Виктория что-то об этом слышала?» Сейчас я точно не смогу её спросить про Игоря. Трубицкой, скрипнув свежим снегом, остановился около забора. "Но ведь ты зачем-то напугал его, метнув саблю в забор?" Я встал рядом и посмотрел на знакомый скол в доске. Всего лишь хотел прогнать, потому что он был слишком любопытным. "Хочется верить, господин шпион, что вы не обманываете меня сейчас", улыбнулся я. "Скажи, в чём ты получаешь зарплату?" «В рублях?» – тут же ответил Трубецкой. «Нет, я имею в виду формат. Монеты, банкноты, серебро, золото. Я на счет в банке, но задавать такие вопросы – верх непристойности, если ты не знаешь. Послушай, все, что мы делаем, это уже верх непристойности. Я же хочу найти доказательства своей теории или опровергнуть ее». Какие у тебя указания? Мы вернёмся обратно после завершения этого дела. Да, вернёмся, уверенно ответил Трубицкой. Но к чему твои вопросы про деньги? Я уже разговаривал об этом с Дитером. Теперь хочу спросить у тебя, какова вероятность, что человек получает деньги в золоте? Смотри, о ком мы говорим. Мы говорим о том, кто отправляет людей делать это. Я закатал рукавы и продемонстрировал шпиону след от дротика. Учитывая, что я никогда не отказывал в помощи ни своим друзьям, ни императору, очень странно отправляться на новое задание без сознания. Поэтому я уверен, что мы сейчас говорим о главе третьего отделения. в крайнем случае добавил я на всякий случай, хотя никакого альтернативного варианта и быть не могло. Человек на один ранг ниже. Ты ведь знаешь, что информация о главе третьего отделения секретна. И если я прямо сейчас вдруг скажу тебе, кто это, ты должен будешь застрелить меня и застрелиться сам, ухмыльнулся я, наблюдая за результатом. Нет, задумавшись, ответил Трубицкой. Но это определённо будет иметь кое-какие последствия. Ведь нельзя выдать тайну, которой не знаешь. Хороший принцип. Но что насчёт денег? Я до сих пор очень мало знаю о вашем мире и слышал лишь о том, что рабочий получает что-то около 200 рублей в месяц. Виктория призналась: "Нет, отличные данные, я тебе говорить не буду. На приисках у Новикова люди получали около 1000 в месяц, то есть вполне логичные суммы, но без золота. И это понятно, кивнул Трубицкой. Золотыми червонцами у нас расплачиваются редко и пользуются тоже нечасто. Ты же наложил руки на деньги графа Апраксина. Я знаю, что основная масса денег там пятитысячные банкноты. И думаю, что ты слышала об ограничениях. Не каждый такими сможет расплатиться, ответил я. Именно. Но это эффективно. Одна бумажка стоит пяти золотых червонцев, несколько граммов против почти 100 слишком грамм металла. Разница в хранении и использовании. И вместо зарплаты их не дают никому. Тут он помолчал немного. Но признаюсь, я тоже не знаю всех случаев, так что Пока мы болтаем, во-первых, не продвинулись ни на шаг. Я отошёл от забора. Во-вторых, нас уже прилично снегом замело. Пришлось забросить с плеч немного. Но ответ лежит здесь, в твоём сгоревшем доме, недоверчиво констатировал факт шпион. Что в нём такого? Не в самом доме, в подвале. Я развернулся лицом к развалинам и принялся выискивать место, откуда можно было бы пройти до отверстия, оставшегося вместо лестницы. Каркасный дом не сгорел дотла, но и вид его явно говорил о том, что дом никто не пытался потушить. Действовало стандартное правило: пускай догорает. Сухие деревьяшки Обилие мебель и мебель из синтетики внутри вместе с парой огненных коктейлей превратили мой дом в факел за считанные минуты. Вполне вероятно, что пожарных никто и не вызывал. Я обошёл дом по кругу. На месте, где когда-то была гостиная, остатки крыши лежали на самой земле. Погнутый металл обгорел, где-то с него слезла краска. Лестница располагалась ближе к боковой стороне дома, но там образовалась непонятная прочность и конструкция из бруса, которая могла обвалиться в любой момент. Или она все же была довольно прочной? Я снял пальто и принялся протискиваться в каркас. Подвал почти не пострадал и обгорела только верхняя ступенька, тогда как все остальное сохранило прежний облик. Найти остатки монет было несложно. Я вытряхнул всё, что было в карман брюк, и выбрался наверх, позвякивая золотом. Догадываешься, кто дал мне это? Я протянул монету Турбицкому. По крайней мере, скажи, что они настоящие. Настоящие, ответил шпион. Чеканка и все остальные параметры совпадают. Это настоящий золотой червонец. Едва ли тебе их дала Анна Мария. Подбельский сообщил я не в силах больше держать тайну о человеке, которого обвинял во всём происходящем. Пока что я не понимаю, чего он хочет, не знаю, как он действует, но то, что он использует всё третье отделение не по прямому назначению, в этом я уверен полностью. Не может быть, как и в том, что он собирает огромное количество ресурсов, золота, которое захватил Тарас Прииски в Вельске, которыми занимался я. И теперь я уверен, что всё это едва ли идёт на пользу империи. А эти маленькие кругляши, что он дал мне за помощь, не те ли самые украденные червонцы? Мы проверим это, когда вернёмся. Трубецкой вернул мне червонец. «Можешь мне доверять?» Я кивнул. В создавшейся ситуации лучшим решением было бы не доверять никому.